Глава 325-я «Сполна проявить уважение». Пока Цзуи разговаривал с Уиньцзенем по телефону, вокруг царила тишина. Уже начинало понемногу темнеть. К этому времени гости изначально должны были пировать, наслаждаться вкусными блюдами, весело болтать, а потом желать счастья новобрачным. А в результате вышло иначе. Все в растерянности переглядывались, не понимая, что делать дальше. Дуань уже упала в обморок в бятих тётушки Юнь, Красавица-невеста только что испытала самый большой шок в своей жизни. Лицо Дуань Минхуэя скривилось до невозможности, губы дрожали, пламя гнева, переполнявшая грудь, никак не могло излиться наружу. Он всегда очень восхищался Шэнь Юань Пэном, лично способствовал заключению этого брачного союза и неоднократно нахваливал перед знакомыми своего будущего зятя. А теперь вся эта похвала обернулась звонкой пощёчиной по его лицу. Лиан Вэй Джи молча похлопал Дуань Минхуэя по плечу, пытаясь утешить своего старого друга, но начальник шанхайской полиции не забыл про свой долг. Он достал мобильник и совершил один звонок. Серия убийств и кровавых жертвоприношений в Шанхае оказывала огромное давление на Лян Вэйджи. Несмотря на то, что экстрабюро занялось расследованием дела, Лян и находившиеся в его подчинении полицейские, будучи стражами этого мегаполиса, не имели права остаться в стране. Сейчас настоящий убийца был схвачен. Полиция не могла закрывать на это глаза и обязана была вмешаться. По правде говоря, Дзуи до сих пор не предоставил прямых доказательств виновности Шэнь Юань Пэна, но никто в этом не сомневался, потому что разоблачённая демоническая наружность Шэнь Юань Пэна перевернула сознание всех присутствующих. И попытку Шэнь Юань Пэна схватить Дуань Я тоже можно было считать доказательством. Никто не был слепым. Атмосфера была напряжённой и неловкой до тех пор, пока снаружи усадьбы не раздались пронзительные звуки сериан. Экстра-бюро и полиция Шанхая в срочном порядке прислали большое количество своих сотрудников. Также приехала скорая помощь, было довольно шумно и суетливо. В обычной ситуации Дуань Минхуэй ни за что бы не разрешил такому множеству посторонних людей вторгнуться в его владение и проводить расследование, но он тихо отошел в сторону, позволив прибывшим забрать тяжело раненого Шэнь Юань Однако экстрабюро и полиция оказали уважение клану Дуань, не став сразу допрашивать гостей, включая Дуань Минхуэя. Стоило иметь в виду, что эта серия кровавых жертвоприношений потрясла кабинет министров Китая. Пусть даже преступник и был схвачен, ещё предстоит соответствующая работа по расследованию. Эдзуи не собирался участвовать в последующей работе и был уверен, что Шанхайское экстрабюро сумеет извлечь шэньюань из Шэнь Пэна ещё больше зацепок. Кровавые жертвоприношения произошли во многих странах, и первым под подозрение попал Совет Истины. Но в настоящее время никто не понимал, чего добивается эта тёмная таинственная организация «Если кровавые жертвоприношения были её рук делом, тогда необходимо что-то предпринять против совета истины». Именно поэтому Цзуи не убил Шэнь Йонь Пэна, иначе он мог бы одним ударом превратить того в кровавую кашу. Поимка убийцы — это неконечный результат, куда важнее разоблачить закулисного злодея. «Столько алкоголя, а выпить нет возможности!» А Цзю обращаясь к Цзуи, со злородством произнёс. «Я уже давно говорил, что эта смазливая личика не заслуживает доверия, но никто мне не верил». «Да и кто теперь оказался прав? дань Минхуэй, можно считать, вставил себе палки в колёса. Хе-хе!» поражался, как этот молец, умевший раздражить людей, до сих пор остался жив. Вообще-то в этом деле семейство Дуань тоже являлось пострадавшим. Шэнь Юань Пэн действительно превосходно маскировался. Неудивительно, что никто без таких способностей, как у Цзуи, и без такого обоняния, как у Тайка, не мог распознать в нём убийцу. Теперь репутация Дуань Минхуэя была растоптана, клан Дуань превратился в объект насмешек, что уж тут говорить про новобрачную Дуань Яцзы. Видимо, её жизнь навсегда останется мрачена. Но попадя вновь в такую же ситуацию, Цзуи поступил точно так же, потому что кратковременные колебания проволочки могут привести к потере ещё одной невинной жизни. Когда-то он извлек подобный урок. «Учитель Цзуа!» Дзю Цюэнзэ, перестав насмехаться над семейством Дуань, радушно пригласил Цзы. «Вы ведь ещё не ужинали? Давайте вместе перекусим. Позвольте мне, ученику, сполна проявить уважение!» Цзы не знал то ли плакать, то ли смеяться. Но он не отказал Дзю Цюэнзэ во внимании и вместе с ним покинул усадьбу род Дуань. Дзю сидя за рулём Ламборджини, ехал и названивал многим друзьям, созывая их на ужин. «Алло, алло, алло! Старина О! Мой отец-наставник приехал в Шанхай, вечером устраивав в его честь банкет. Ты тоже приезжай повеселиться!» сестрянка приехал мой отец-наставник! Ты ведь всегда хотела с ним познакомиться! Срочно приходи!» «Быстрее приезжай в шанхайскую стряпню! Брат, это третий!» «Достаточно!» Дзуи, наконец, не выдержал и остановил. «Мне не нравятся слишком большие компании!» Глядя на поведение этого мальца... Казалось, что он хочет пригласить весь Шанхай. «Ладно, ладно». Цзю Цзэ, расплывшись в улыбке, сбросил звонок по установленному автомобилю автомобиле и произнёс. «Когда много людей веселее. Все мои домашние хотят увидеться с вами. Раньше такого шанса не было, а сегодня произошла такая неожиданная встреча». До знакомства с Цзэ, Цзэ уже практически был не в состоянии управлять своими сверхспособностями и находился на грани смерти. А после того, как он обучился от зои технике созерцания Звёздного Неба, его состояние заметно улучшилось. Помимо того, что из его головы пропала та бомба замедленного действия, ещё и значительно выросла его сила. Хотя Цзуи не считал себя отцом-наставником, однако Цзю Цзюэнзе был ему искренне признателен за спасение жизни. Несмотря на свой слегка вспыльчивый характер, Цзю Цзюэнзе всё-таки был хорошим человеком. И ранее совершил кое-какие шокирующие поступки лишь из-за нервного расстройства. Он пригласил и поужинать в шанхайской стрепне. Несмотря на такое посредственное название, это был один из самых старых и первоклассных частных ресторанов Шанхая. Там можно было отведать настоящие шанхайские деликатесы. В подобных частных ресторанах очередь на бронирование мест доходила до полугода и даже года, но Цзю не был простым человеком. Одного его звонка хватило, чтобы всё устроить. Когда Цзюи и Цзю приехали в шанхайскую стрепню, вскоре прибыли друзья и родственники последнего. Это все была молодёжь в возрасте 20 с лишним лет. Пришли братья и сёстры Цзю, Цзю а также несколько его закадычных друзей. В общей сложности более десяти человек уселись за один стол. Было действительно шумно и оживлённо. Все интересовались Цзюэ и уважали его, но не боготворили. После нескольких выпитых бокалов вина завязалась горячая беседа. После ужина Цзю, Цзю организовал поход в караоке, выбрав элитный караоке-бар «Процветающая империя». Несмотря на большую разницу в психологическом возрасте, Цзуи чувствовал себя непринуждённо в этой молодёжной компании, излучавшей вокруг себя жизненную силу. Так или иначе, вечером у него не было никаких дел, поэтому он тоже последовал в караоке.